Запись 199. -я. я тоже переживаю. Я не читал то, что Орлен мне сказал не читать. Да это и сложно ведь Орлен на меня смотрит. Да, пусть Орлен знает, что я очень волнуюсь. Наверное, чтобы завершить метаморфозы или начать их. Как посмотреть? Нужно большое и сильное потрясение, а у меня его нет. Есть у меня одна идея, только вот я, наверное, не успею.